Аполлон Николаевич Майков «Ласточки. Вопросы и задания». Проследите в чтении актрисы стихотворения «Ласточки» три части. Первую — грусть от увядания природы и наступления осени. Вторую — воспоминания о лете, о счастливой хлопотливой семье ласточек. И третью — Сожаление поэта о том, что он не может улететь от осени, как птица. Какие интонации и оттенки голоса использует актриса при чтении каждого из трех фрагментов? Постарайтесь прочитать стихотворение целиком так, чтобы основная мысль каждой из трех частей была понятна вашим слушателям.